Значит, живём. Не знаю, как ты, а я твёрдо намерен отныне передвигаться по лабиринту в лёгком подпитии. Вдруг поможет. Можно попробовать. Я пожал плечами. Хуже не будет, это точно. Только я не хочу прямо сейчас отсюда уходить. Если и есть в лабиринте Мёнина место, где можно восстановить душевное равновесие, то мы его уже нашли. Ну, конечно, не сейчас. С энтузиазмом закивал Мелифара, но порымке другой этой штуки можно пропустить, не откладывая. «Можно», — благодушно кивнул я. «Даже нужно. Будем потягивать коньяк и трепаться о всякой чепухе. Например, о девушках. Учти, дружище, это твой единственный и неповторимый шанс рассказать мне все свои охотничьи истории сразу. Не упусти его». «А почему именно о девушках?» — удивился он. «Да нет, не обязательно, но это самая благодатная тема для пустого трёпа», — объяснил я. «Глядишь, потом и у меня язык развяжется». Знаешь, мне кажется, что нам надо как следует расслабиться, отвлечься и хоть немного поглупеть. Я хочу набить голову чепухой до отказа, чтобы мне даже ночью снились подружки твоей юности, а не гигантские жабы. Я хочу проснуться счастливым идиотом, тяпнуть ещё рюмку и отправиться на поиски новых приключений и забав, а не обречённо сосаться в очередную ловушку, плача по своей загубленной жизни. Слишком эмоционально, но по сути верно, дяденька. Снисходительно согласился Мелифара. Но учти, тебя подстерегает опасность, о которой ты пока не подозреваешь. После того, как я закончу доклад о своих похождениях, ты повесишься от зависти, бедолага. Ну да. Если учесть, что твои хластские похождения продолжались чуть ли не сотню лет, а мои чуть больше 10, понимающе ухмыльнулся я. Ничего, переживу как-нибудь. Вечер прошёл в полном соответствии с моим сценарием. Высодив полбутылки коньяку на двоих, мы не опьянели, а размякли, что, собственно говоря, и требовалось. Я мог себя похвалить. Одно дело постоянно совершать всё новые чудеса, не очень-то понимая, почему они мне удаются, и совсем другое взять власть над собственным переменчивым настроением, стиснуть зубы и очертя голову рвануть навстречу неприятности, могут многие. ту требуется не столько врождённое мужество, сколько благоприобретённая привычка действовать, не обращая внимания на страх, но стать счастливым болваном в самом сердце наихудшей из неприятностей, в какие мне когда-либо доводилось влепать. Признаться, я и не надеялся, что такое возможно. Тем не менее, первую попытку можно было считать успешной. Поначалу я фальшивил, но потом вошёл во вкус. Умиротворённые, мы расползлись по диванам, Благо, чего-чего, а диванов в этом помещении было в избытке. И, вот уж воистину чудо, мне удалось проснуться все в том же легкомысленном и немного рассеянном расположении духа. За окном деловито щебетала какая-то птичья мелочь. Снег больше не падал. На чистом бледненьком небе по-сиротски стеснительно улыбалось зимнее солнышко. Мелифара сидел на спинке кресла, одетый как человек, собравшийся в дальний путь, и с видом великомученика грыз орехи. «Здоров-то все-таки спать, сэр Макс!» — укоризненно сказал он. «Я тут уже часа два в полном одиночестве жизни радуюсь. Еще немного и на стенку полез бы». «Ну и слазал бы». «Зачем отказывать себе в таких пустяках? Поупражняйся, пока я буду совершать утренний туалет». Благодушно огрызнулся я. Открыл окно, зачерпнул с подоконника пригоршню снега и с удовольствием умылся. «Рекомендуешь?» заинтересованно спросил Мелифара. Рекомендую, кивнул я. Ну что, ты готов продолжать путешествие? Ну, можно попробовать, нерешительно согласился он. Только я бы пропустил глоточек для храбрости. А зачем тебе храбрость? рассмеялся я, слепил снежок и запустил им в своего приятеля. Промазал, конечно, но оно и к лучшему. Сэр Мелифара принадлежит к той породе людей, на радость которым кинематографисты снимают комедии положений: драки тортами, бесконечные попытки сесть мимо стула, сцены борьбы с крутящейся дверью и падения с лестниц. Чужие промахи делают этих ребят счастливыми, так уж они устроены. Поэтому, когда я решительно распахнул дверь, лучезарное настроение было уже у нас обоих. Сразу стало темно. Немного поморгав, я убедился, что это не темнота, а полумрак, который лишь щиплет зрение, а не оставляет его вовсе без дела. Меня оглушил внезапный грохот, который, как оказалось, чуть позже был всего лишь шумом аплодисментов, перемежающихся восторженным рёвом, стуком кулаков и ног. Да, так на нашу вечеринку ещё никто не приходил. Вот это фокус-так фокус. Как и было обещано, угощение за счёт заведения, «За лучший сюрприз выходного дня!» К нам подошел невысокий шустрый крепыш в оранжевой безрукавке и длинной юбке из плотной ткани, колоколом стоявшей вокруг его ног. Рыжие волосы заплетены в мелкие косички. На левой щеке фантастическая цветная татуировка, изображающая угрюмого вида восьмилапое чудище. «Молодца, парни!» — снисходительно сказал он, похлопав по плечу сперва Мелефара, а потом и меня. «Ну, вы дали жару!» «Только что не было, и вот, нате, уже есть! Уважаю! Что пить будете?» «Что-нибудь на твой выбор, лишь бы побольше!» — царственно ответствовал Мелифара. «Макс, не стой как столб, видишь, там в углу есть пустой столик!» Усевшись и оглядевшись по сторонам, я понял, что мы находимся в очень большом баре, не слишком чистом и элегантном, но благодаря слабому леденечно-желтому свету маленьких свечек, расставленных расчетливой рукой с купца, Эти недостатки не особо отравляли существование. Кроме нас, здесь было ещё не меньше сотни посетителей. Как и рыжий хозяин, обещавший нам дермовую выпивку, они были одеты с умеренной экстравагантностью у цивилизованных декарей на отдыхе. Рыжи, кстати сказать, сдержал слово, принёс два объёмных керамических стакана, источавших аромат эсперта, хвои и яблок. Фирменная настойка по рецепту моего деда, гордо сказал он. Самая дорогая выпивка в моём заведении, но мне не жалко. Гостям, которые полагаются на мой вкус, я ни в чём не могу отказать. Хозяин наверняка рассчитывал на полноценное дружеское общение, но его позвали другие клиенты. Он досадно сплюнул, неразборчиво выругался, шутовски откланялся и торопливо засеменил к стойке. Это выглядело довольно комично. В такой длинной юбке не очень-то побегаешь. Макс, ты был абсолютно прав. Хихикнул Мелифара, когда мы снова остались одни. Я вопросительно поднял бровь, и он пояснил: "Я только что убедился, всё действительно зависит от нас". Когда мы уходили, я вспомнил, что у нас осталось всего полбутылки этого крепкого пойла, даже меньше, если честно. Я ночью ещё пару раз приложился и подумал, что на большое путешествие этого не хватит. "И вот, пожалуйста, нас тут же пичкают бесплатной выпивкой". кажется, её даже больше, чем требуется. Ну да, это дело поправимое. Хык, коголек несчастный, фыркнул я. Вот начну давать волю своим низменным инстинктам. Ты у меня ещё попляшешь. А что? Дай, это было бы интересно, развеселился он. Лукаво покосился на меня из-за стакана и таинственным шёпотом заявил: "Макс, по-моему, у нас получилось. По крайней мере, начинает получаться", осторожно согласился я. «Стратегия выбрана верно. Плохо одно. Все-таки мы с тобой не слишком избалованные мальчики. Куда уж нам до его величества?» «Значит, надо избаловаться», — решительно сказал Мелифара. «Срочно! Немедленно!» «Ага, скорее, пока не началось», — фыркнул я и демонстративно отхлебнул ароматной хвойно-яблочной водке. «Жаль, что моего приятеля Анде-Пу с нами нет». В его компании мы бы с самого начала были обречены скитаться по бесконечным дермовым пирушкам до да банкетов. Выходит, этот толстяк мудрее, чем мы, философски резюмировал мой друг. Ничего не попешешь, придётся зажигать без него. Я уже порядком расслабился, но продолжал работать над собой в том же благодатном направлении. Всё идёт хорошо, повторял я про себя. Всё идёт очень хорошо. Я хочу быть счастливым. Я хочу получать удовольствие. Меня ждут тысячи, сотни, тысячи радостей. Иначе и быть не может. Всё идёт хорошо. Теперь будет только лучше и лучше. Хвала Аллаху, я легко становлюсь жертвой самовнушения. Накрутить себя плёвое дело, о чём бы ни шла речь. Теперь эта слабость работала на меня. Удивительное дело. Кажется, я искренне уверивал в наше светлое будущее. Даже на заднем дворе сознания, где обычно имеется уютная мусорная кучка для отброшенных сомнений, на сей раз было тщательно прибрано. Макс, почти промурлыкал Мелифара: "Надираться в самом начале вечеринки дурной тон. А кто надрается-то?" Я почти возмутился. "Я", доверительно шепнул он. "Ещё пара глотков, и тебе станет со мной скучно, или, напротив, слишком весело". Идём, пока не поздно. Посмотрим, чем нас собираются угостить в иных мирах. Как во твамов? В какой стране здесь выход? А магистру его знают. Ну, где-нибудь он непременно есть, иначе они бы так не удивлялись, когда мы появились из ниоткуда. Мы немного потолкались между столиками в поисках двери. Боковым зрением я успел заметить, что на плече одного из посетителей сидел огромный, размером с котёнка, таракан. Двое или трое гуляк были многоруки, как изображение Шивы. Один шагалял роскошной лисьей головой. Компания за дальним столиком была сплошь крылата, что, впрочем, совершенно не мешало ребятам быть всего лишь в весёлой компании добропорядочных бургеров. Они и гуляли, соответственно, с обильными возлияниями, плотными закусками, застольными шутками и регулярными попытками хорового пения в разнобой, зато от души. Дверь мы в конце концов нашли и не замедлили ею воспользоваться. Шагнув в запорок приютившего нас бара, мы оказались на необъятном лугу. Было тепло, но не жарко. Сочная изумрудно-зелёная трава доходила мне до пояса. Маленькая голубая бабочка бесстрашно опустилась на травинку, в нескольких шагах от меня. Немного покопашилась там, улаживая какие-то несомненно важные, но недоступные убогому человечему разуму дела, и улетела. На смену бабочке тут же пришла переливчато-малиновая стрекоза. Весница близкой воды. На краю луга мой намётанный глаз сразу же углядел густой кустарник. Я был готов спорить, что там ещё и ягоды имеются, причём съедобные, а не какая-нибудь белина грешные магестры, прочувствовано, сказал я. Мы в раю, дружище. Я не слишком силён в теологических науках твоей далёкой родины, ехидно заметил Мелифара. Ну, если рай это место, где можно справить нужду, выспаться и искупаться, не переступая для этого ни одного злокозненного порога, ты абсолютно прав. "Какие мы практичные", фыркнул я. "Можно подумать, у нас с тобой не общие проблемы", добродушно отмахнулся он. "Кстати, Макс, имев в виду, я тебя обожаю. Твоя теория работает. Ещё немного, и я даже перестану проситься домой. Что вы там не видел?" В высшей степени удачное соединение луга и густого кустарника, тёплой воды, глубокого оврага и полноводного ручья, помноженное на отсутствие людей и крупных животных, действительно позволяло разом решить кучу насущных проблем, способных отравить даже самое комфортное существование в лабиринте. После выполнения гигиенических процедур первой необходимости Мелифара завалился спать в густую траву. восхищённо пробормотав напоследок, что в таком славном месте можно не бояться даже похмелья. Мне спать не хотелось, но я с удовольствием вытянулся неподалёку, лежал, смотрел в небо, по которому медленно ползали красноватые облака. Кажется, я был абсолютно неподдельно счастлив. Человеческая природа всё-таки причудливая штука. В конце концов я задремал, убаюканный не столько несколькими глотками давишней водки, сколько собственной безмятежностью Память, ошалевшая от пестроты захлестнувшего нас бытия, смешала в одну непрерывную карнавальную ночь все обрывки реальности, которые разноцветными повязками поочерёдно опускались нам на глаза. Мы с Мелифарой кочевали по злачным закоулкам лабиринта Мянина с безмятежным бесстрашием американских студентов, приехавших на каникулы в Европу. Ласкотный уют уличных кафе сменялся неоновым великолепием игровых комнат, палубы прогулочных яхт, дымными подземельями баров, мелодичный шум танцевальных залов, безмятежной тишиной лесов. Мы ели объенивающие фрукты в заболоченном саду, где от дерева к дереву были протянуты шаткие мостики, сплетённые из прочной травы, пахнущей мятой. Мы учились срезать с поясов чужие кошельки на жемчужном рынке при обманчивом свете 15 крошечных лун. В полумраке слушали птичий щебет рыжеволосых красоток, скорых на любовь и на ссору. Они встретились нам на медно-красном песке взбудораженного маскарадом пляжа. Кормили из рук многокрылых лиловых птиц, добродушных и неуклюжих, как голуби, но не столь пугливых, Отчаянно фальшивили, распевая какие-то вакханические гимны в компании весёлых амазонок, чей смех разбудил нас однажды на рассвете в густом белоствольном лесу. Отчаянно зевали на цирковом представлении под чужим изумрудно-зелёным небом и отсыпались в роскошно обставленном номере отеля без окон, но с прозрачным потолком, сквозь который можно было наблюдать за медленным движением незнакомых переменчивых созвездий. Как-то раз печальные худые люди в белых одеждах бросились нам в ноги и объявили о освободителях. Мы так и не смогли понять, от чего именно освободили этих бедняг, но в пирушке, посвящённой счастливому событию, с удовольствием поучаствовали. А однажды нас приняли за бродячих актёров и заплатили за грядущее представление мелкими прозрачными монетками, которые почти сразу же, стоило лишь переступить очередной порог, стали бесполезными сувенирами. Жаль, конечно, Скорее после этого мы курили кальян в обитый голубым бархатом нише огромного полутёмного зала и сметелись как школьники, когда явился хозяин курильни, дабы потребовать плату за несколько глотков сладкого дыма. Впрочем, заплетающиеся ноги тут же унесли нас в другую реальность, туда, где мы ещё не успели наделать долгов. Каждый эпизод, как щепоть тмина в кружке с горячим вином, чуть изменяет вкус напитка, который в сущности остаётся прежним. Самое главное, нас больше никто не пытался убить. Несколько пустяковых недоразумений, вроде шумной ссоры с рыжими щебетуниями на морском берегу или неловкого инцидента в голубой курильне, лишь забавляли нас, придавали нашим гедонистическим странствиям терпкий привкус настоящей авантюры. "Эй, парень, ты ещё помнишь, откуда мы пришли?" изредка спрашивал один из нас. "Ты помнишь, кто мы?" Вопрос, на который не следовало отвечать честно, потому что честный ответ мог взорвать по-детски безмятежное настроение тех дней. Единственное наше достояние, единственное оружие, которое стоит брать с собой, когда идёшь в лабиринт Мёнина. Честный ответ звучал бы примерно так: "Почти не помню" или в лучшем случае "Кажется, помню". Он не предполагал уверенной интонации, не оставлял ни малейшего шанса на определённость. «Нельзя сказать, будто мы больше не хотели вернуться домой. Просто мы то и дело забывали, что хотим вернуться».